Эпилог. Что-то произошло со мной там, на горе, на вершине Афона. Какая-то метаморфоза. Вроде бы я всё ещё тот, что был до того восхождения, а уже и не тот. Не знаю, как это объяснить, но тот мирный дух, который пришёл ко мне после молитвы в храме Преображения, не покидает меня до сих пор. Бог мой, я божий. Это непоколебимое знание теперь даёт мне силы в любых жизненных ситуациях, в проблемах и скорбях. Иногда мне снится, что я снова стою на небе, рядом с Флавианом, Лао Дмитрием, Игорем, Эдуардом и всеми теми, кого я люблю и кто мне дорог, и еще со многими теми, кто мне не знаком. Но я чувствую, что и с ними меня тоже связывает любовь, которая есть Бог. Я смотрю в их светлые лица, и в каждом из них мне видится улыбающееся лицо монаха Феологоса. И просыпаюсь я знаю, что так и будет». Надо только не прерывая усилий, падая и изнемогая, задыхаясь и умирая от бессилия, продолжать восхождение внутри самого себя. Восхождение длиной в жизнь. Повторяя с каждым вдохом и выдохом, с каждым ударом сердца: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ирина, кстати, сразу почувствовала во мне эту метаморфозу. Ну да, она же женщина. Ей положено всё чувствовать. И Лёшка вернулся какой-то не такой, сказала она, встретив меня на пороге, когда я ввалился на крыльцо, опалённый греческим солнцем, всё ещё в банных шлёпанцах. Ноги пришли в нормальное состояние только дней через 5 после возвращения. С рюкзаком за спиной и двумя пятилитровыми канистрами греческого оливкового масла в руках, взяв в свои ласковые ладони мою бородатое, обветренное на вершине, со слезающей от солнечного ожога кожу лицо, Она чутко вглядывалась в него какое-то время, потом приподнялась на цыпочках и поцеловала. "Ну такой ты мне даже больше нравишься", заявила она, обнимая меня за шею. "В дом пустишь? Ты представляешь, что там сейчас с тобой будет? Они только что проснулись и уже кидаются подушками". "А кому сейчас легко?" вспомнил я свою старую любимую поговорку и добавил новую. "Надо ещё немножко потерпеть, а потом помрём, и всё будет хорошо". Аминь, ответила любимая жена. Село Новосергиево, 7 марта 2010 года. Конец книги.